Гедер Среди вздымающихся кремниевых холмов, где сорокал незаметно переходят в кишет, слово «князь» значило совсем не то, что в остальном мире. Князем мог зваться владелец некоторого количества земли или командующий войском, или княжеский сын, а то и племянник. Даже раса почти не имела значения. Князьями в кишете могли стать и Емут, и Тралгут, и Ясурут, Формальных препятствий не существовало и для прочих, хотя прочих раз здесь попросту не было. Первокровные в этих широких безводных равнинах появлялись реже других, и Гедор быстро обнаружил, что в городах и деревнях к востоку от Сорокала его отряд, он сам, оруженосец и четверо отцовских слуг, стали местной диковиной, привлекающей всеобщее любопытство. Его звали первокровным князем, и любая попытка объяснить разницу лишь усиливала непонимание. Искать соответствующий ранг среди титулов кишета было делом бессмысленным, а то и невозможным. И когда путешествующий со свитой князь Купрол-Бехур принял Гедера как гостя, юноша счел, что проще будет делать вид, будто он более-менее равен рангам гостеприимному и гостеприимному золотисто-чешуйчатому юсуруту. «Не понимаю, князь Гедор. Ты оставил свою землю и свой народ ради дальних поисков, но тебе неизвестно, что искать и где. У тебя нет права обладать искомым, и ты даже не знаешь, позволено ли тебе предъявлять такие права. И ты надеешься получить прибыль? — Тут дело в другом, — пробормотал Гедр потянувшись за очередной колбаской на общем блюде. Когда еще в дороге Гедор увидел над горизонтом пыльный шлейф от свиты князя, поднимающийся как дым над гигантским пожаром, он ожидал увидеть армию и военный лагерь с такими же палатками, как та, в которой он спал на пути в Ванай и в которой сейчас коротал ночи своей добровольной ссылки. Каково же было его удивление, когда он въехал не в лагерь, пусть грандиозный и роскошный, а в город с деревянными домиками, с храмом в честь неизвестного Гедору Бога, с площадью для княжеских перов. По траве и кустам было понятно, что города здесь накануне не было, да и завтра, как предположил Гедор, не будет. Город, как в сказке». Просуществует лишь одну ночь, и поутру испарится вместе с росой. Пока же вокруг горели факелы, пламя которых подрагивало под ветром, а с неба смотрели звезды, от земли поднимался летний жар. Гедор затолкал в рот колбаску, солоноватую и ароматную, оставлявшую во рту едва заметный привкус сахара и дыма. Он никогда таких не пробовал. И даже если колбаски делали из глаз ящериц и птичьих когтей, он бы все равно не отказался. Настолько они были вкусны. Из 16 общих блюд, которыми рабы обносили всех сидящих за столом, блюдо с колбасками было у него любимым. Хотя от зеленых крапчатых листьев с маслом он тоже не отказывался. «Я ищу», — пробормотал он с набитым ртом. «Ищу не золото, значит славу!» Гедер горестно улыбнулся. «Умозрительным трактатом не прославишься, по крайней мере в наших краях. Нет, я путешествую по иной причине. Меня интересует нечто, существовавшее в древности. Я хочу найти сведения, записать найденные факты и свои мысли, чтобы потом...» «Люди прочли мой трактат и дополнили тем, что им известно». И «Еще не стал он говорить вслух. Я хочу сбежать подальше от смуты в Кемнеполе и найти на краю земли уголок, где до меня не доберутся». «А потом...» — Гедор пожал плечами. «Больше ничего». Князь Есурут нахмурился и отхлебнул из чаши, то ли стилизованной под кость, то ли вправду сделанной из массивного черепа. Усмехнувшись, он ткнул в Гедора длинным серебряным когтем. — Ты святой? — Нет, что ты, — запротестовал Гедер. — Значит, ведун — философ. Гедер чуть было не стал отпираться, но опомнился. — Может, и философ. — Человек, кони, горизонт, как я не догадался. Все твое путешествие... «Дело духовного свойства!» Князь поднял мощную руку и отрывисто бросил что-то похожее на приказ. Сотни мужчин и женщин за столом, Гедр не поручился бы рыцари или солдаты, разразились криками и хохотом. Чуть погодя, на краю площади появились два стражника, каждый с железной цепью в руке. «Цепи?» Гедр заподозрил, что скорее церемониальные тянулись куда-то во тьму, чуть провисая. Наконец на свет вышла влекомая на цепях старуха. Широкий лоб, черные спиральные разводы на коже, что она из хаавирков Гедр понял даже раньше, чем она приветственно подняла длинную трехпалую ладонь. Хаавирков он видел и прежде когда в Кемнеполь прибыли послы от новоизбранного халскарского короля, но не встречал ни настолько древних, ни настолько горделивых. Стражники, шагая перед Хавиркой, подвели ее к князю. Толпа за столом не утихала, то ли приветствуя, то ли насмехаясь. Старуха, оценивающе, скользнула глазами по Гедору. «Моя пророчица!» сказал князь Гедору и обернулся к женщине. Это наш гость. Он путешествует в Кешет по делу духовного свойства. Верно, согласилась та. Князь улыбнулся, словно старуха одарила его чем-то ценным, и странно домашним жестом коснулся плеча Гедора. На сегодняшний вечер... Она твоя. Гедор нахмурился. «Неужели старуху отдают ему как постельную прислугу?» О таких обычаях он читал в старых легендах о кишете. Хмыкнув, он начал было придумывать повод для отказа, как вдруг старуха подняла руку. Слуга поспешно притащил деревянный табурет, и Хаавирка, не сводя глаз, с гедора, села. «Добрый вечер», — неуверенно вымолвил Гедер. «Я тебя знаю», — заявила старуха и сплюнула на землю. «В детстве видела во сне». «Вот как?» «Дело говорит, как всегда», — кивнул князь. «Мудрости ей не занимать». «Моего дядюс не дал дуг, продолжала старуха, — «скрытый от очей. Ни горячки, ни немощи, ничего того, что лечат снадобья». «Тогда откуда ты знала, что он болен?» — То был сон, — нетерпеливо повторила старуха. Чтобы вылечиться, он глотал горькие травы. После них вода казалась сладкой, обыкновенная вода. Окажущаяся сладость была в нем самом. И была не сладостью, лишь отсутствием горечи. Этим не излечишься. Пророчица, взяв Гедора за руку, ощупала суставы пальцев, словно что-то искала, потом понюхала его ладонь. У Гедора пошли мурашки по коже. Он попытался отнять руку. «Ты увидишь ее трижды», — продолжала Хаавирка. «Каждый раз вы будете не теми, что раньше. И каждый раз она исполнит твое желание. Один раз вы уже встретились». Пророчица подняла брови, словно спрашивая, понял ли он. «Неужели все это обо мне?» — ошеломленно подумал Гедор. «Спасибо», — ответил он, и Хавирка кивнула. «Скорее себе, чем другим. В пляшущем свете факелов черные узоры на коже словно ожили». «Все?» — спросил князь Ясурут. «Ему больше ничего не скажу», — мягко ответила князю старуха, и встала, звякнув висящими на шее цепями. — А с тобой мы еще поговорим. Позже. Поклонившись, она двинулась обратно, прочь от травы и пыли, и деревянных столов, и воинов кишеты, и пляшущих теней. Стражники с цепями шли следом, будто свита. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь звоном цепей да треском пламени в факелах. На лицах воинов Гедор разглядел то ли изумление, то ли тревогу и не понял причин. Произошло нечто важное, только он не знал, что. Князь поскреб чешуйки на подбородке, как первокровные почесывают бороду, и улыбнулся, показав плотный частокол черных зубов. «Ешьте, веселитесь!» — крикнул он, и за столом вновь воцарился шум и гам. Гедор взял еще колбаску. Интересно, чего же он все-таки не понял? Пир не давал Гедору покоя, в горле стоял комок. Лежа в палатке и прислушиваясь к мягкому летнему ветру, кружащему над пустыней, он не мог заставить себя уснуть. Неподалеку посапывал оруженосец, пахло тончайшей вездесущей кишетской пылью, на языке еще чувствовался вкус пряного мяса, хотя все удовольствие от колбасок успело улетучиться. Лунный свет сочился от кромок палатки, пронизывая тьму серебристым сиянием. Гедер лежал в оцепенении, странно смешанном с беспокойством. Сладость была в нем самом и была не сладостью, просто отсутствием горечи этим не излечишься. Из всего путаного бормотания старухи, Гедору не давали покоя только эти слова, неотвязные, как пряности в мясе. Теперь ему казалось, что Хавирка говорила о Ванаях и кем не поле. Стоило ему вспомнить о ванайской кампании, как-то уж вот начинал ныть заживающий шрам на бедре, там куда угодила стрела. И точно так же, лишь только задумаешься, оживала черная тяжесть в груди, пригибавшая его к земле на обратном пути из Ванаев. Гедр почти не помнил лицо своей умершей матери, зато женский силуэт на фоне огненных языков виделся ему так же ясно, как стены палатки, даже яснее. Существование и празднество в Кемнеполе были призваны уничтожить боль, и даже на время ее притупили. Они и в самом деле казались сладостью, хотя, видимо, только казались. Конечно, слава его радовала, и возвышение при дворе, и дальнейшее геройство, когда он спас город от мятежа наемников. А в результате все равно изгнание попытка сбежать от политических игр, которых он не понимал. Лучше ушком в горле, чем языки пламени в неотступных ночных кошмарах. В конце концов, произошедшее в Анаях не вина Гедера, его просто использовали. И бессонница, и постоянный страх, и даже подозрение, что во время празднеств и словословий Алан Клин с дружками хихикали за его спиной. Все это шрамы ванайской компании. Придворные игры, в которых погрязли кинг и кемнеполь, не его среда. Он никогда не мечтал в них участвовать. Лести похвалы, щедро осыпавшие его по возвращении из ванаев, теперь казались пустыми и вздорными. Однако Гедеру странным образом их... Не хватало? Они на время заглушали гул ванайского пожара, неотступно стоявший в ушах. Однако в точности, как вода во сне Хаавирки, сладость не была сладка, в ней просто не было горечи. И она ничего не излечила. Если бы понимать тогда происходящее, если бы видеть насквозь, все интриги игроков. Тогда бы он точно знал, кого винить, а кого числить в друзьях. Он повернулся на бок, увлекая за собой одеяло, пропахшее пылью и потом. Излишне в теплую ночь они странно успокаивали. Гедор вздохнул, в животе заурчало. Старуха-Хавирка была по-своему права. Может, она и вправду мудра, как сказал князь. Надо будет найти ее утром, расспросить подробнее. Даже если ее слова суеверия и бессмыслятся, все равно будет над чем подумать в долгие одинокие ночи. Гедр не заметил, как уснул, и пробудился только после рассвета, когда солнце вовсю сияло яркой желтизной, напоминающей о полевых цветах а земля оказалась прохладнее от росы, тут же сохнущей под утренними лучами. Он натянул штаны и рубаху, более грубые, чем вчера вечером. Но ведь он идет не на княжеский пир, да и обычаи в кишете не те, что дома. Деревянные домики по-прежнему стояли на местах, и Гедор зашагал вперед, ища глазами часовых. Никого. Ни единой души. Подойдя к широкой открытой площади, где его угощали считанные часы назад, он обнаружил, что все люди исчезли. Он покричал, никто не отозвался, как в детской песенке, где все пирующие оказались тенями и духами. Только здесь после них остались дома и отпечатки следов на песке, и запах конского навоза, и теплящиеся угли в очаге. Ни коней, ни людей, лишь повозки. Тяжелые лебедки, с помощью которых княжеские слуги возводили свои неожиданные города, виднелись на прежних местах. Гедр даже нашел длинные цепи-прорицательницы. Их намотали на бронзовый стержень и бросили на землю. Он вернулся к палатке, где оруженосец уже приготовил завтрак, овсянку в жестяной миске и разбавленный сидр. Гедр сел за походный столик и взглянул на брошенный лагерь. «Снялись прямо ночью», — сказал он. «Взяли, что можно увезти без шума, и пропали». «Может, князя убили и ограбили его же слуги», — предположил оруженосец. «В кишеть такое не диво». «Хорошо, что мы в этом не замешаны». Овсянка отдавала медовой сладостью, сидр, несмотря на добавленную воду, оставался терпким. Пока Гедор завтракал, оруженосец ждал рядом, прочие слуги сворачивали палатки. Хотя солнце поднялось всего на две ладони над горизонтом, Гедор спешил. Ему не терпелось уехать подальше от пугающей тишины лагеря. «Хавирка не шла из головы», Интересно, что еще она увидела и что сказала князю после того, как чужеземный гость ушел.